Глава шестая. Озарение. Как Алекс понял, в действующем дворце любой хранитель играл роль привратника и охранника одновременно, не позволяя посторонним проникнуть в покой старейшин. А скорее даже не просто проникнуть, но и найти эти самые покои в море киселя, которое неподготовленному адепту казалось бесконечным. Однако его вел Аарон, и спустя полминуты они очутились в другом зале, том самом, где Алекс когда-то бился с Тадхатором. В центре помещения стояла Валентайн, в окружении полутора десятков древних. Девушка была одета в белое платье и выглядела необычно задумчивой и торжественной одновременно. Но, увидев гостя, улыбнулась, махнула рукой и радостно воскликнула. «Алекс, подходи, мы только тебя ждем!» «Добрый день!» — поздоровался тот с присутствующими. «Что произошло?» — Аарон отказался объяснять. «Это я его попросила ничего не говорить. Хотела сюрприз устроить». «Благодаря тебе я выполнила условия Аарона и теперь могу стать полноправным главой. Это церемония инаугурации. Приглашены только члены школы». «Спасибо за приглашение», — поблагодарил Алекс, вставая рядом с немногочисленными присутствующими. На фоне огромного зала группа смотрелась блекло и тихо. Судя по всему, это были не все выжившие члены школы резонанса. Остальных убил безумец Татхатор. Возможно, поэтому никто особо не веселился». Церемония прошла просто, можно сказать, по-деловому. Вначале Аарон объявил, что он хранитель не только самого дворца пространства, но и традиций школы, в соответствии с которыми объявляет Валентайн законной преемницей Татхатора. Девушка, в свою очередь, поклялась приложить все усилия по сохранению школы и приумножить ее славы и величия, что на фоне жалкой горстки учеников казалось несколько поспешным обещанием. Но Валентайн говорила искренне. По крайней мере, Алекс не увидел фальши в ее словах. После клятв окружающие поздравили девушку уже в качестве полноценного главы школы резонанса. Однако на этом торжественная часть не закончилась. «Задержитесь на минутку, друзья!» — попросила Валентайн. «Властью данной мне школы я назначаю новых старейшин! Это Мавр, Фрада, Клод!» Всего она назвала семь имен. Адепты сдержанно поздравили друг друга. Особого энтузиазма в глазах новоиспеченных старейшин не было, лишь задумчивость и усталость. «Это еще не все», — продолжила девушка. «Последний сан старейшины я вручаю Алексу, известному также под именем Разрушитель, который уже дважды спас нас от полного уничтожения». «Решение главы Валентайн внесено в аналы школы», — прогремел сверху Аарон. Новоиспеченный глава раздал медальоны, подтверждающие статус, и с некоторым облегчением добавила. «Вот теперь все. Прошу всех вернуться к работе. Отпразднуем позже, когда представится возможность. Мавр, а ты сразу отправляйся к рекунам и следи, чтобы они не придумали нам новую пакость». «Слушаюсь», — чевнул парень и исчез. Остальные тоже долго не задерживались. Поклонились, открыли туннели прямо со своих мест и испарились из зала. А Алекс остался наедине с девушкой. Та подошла к ближайшему креслу и просто рухнула на него. «Наконец-то!» «Уже не помню, когда я была не в доспехах». «Твои друзья они выглядели счастливыми», — заметил ее гость. «Раньше они бы сошли бы с ума от радости, но сейчас все изнурены. Мы пахали, как проклятые, а впереди еще больше работы, особенно у новых старейшин. И если ты думаешь, что сан — это награда, то ты сильно ошибаешься. Теперь им придется общаться с другими дворцами. А это, поверь, не так-то просто. Там хватает снобов и хамов». «Ты же говорила, что стоит стать старейшиной, и тебя мигом начнут уважать», — улыбнулся Алекс. «Да, если ты разрушитель или гений, а если недавно был учеником, а сейчас вдруг получил сан, это мало что меняет. Авторитет нужно еще завоевать, но с чего-то нужно начинать». «Я вам помогу. Восстановлю их ядра в первую очередь. Все-таки братья по школе». «Спасибо. Это поможет». «Как сама». Не так плохо. На самом деле, в чем-то даже прекрасно. Просто не успела осознать, что произошло из-за дикой гонки в последние дни. Все время кажется, что на нас снова нападут, поэтому не могу ответить на твой вопрос. Но одно я знаю точно. Сегодня же сообщу парочке меморов из других школ, что я теперь полноценный глава. Надеюсь, они лопнут от зависти. Валентайн мстительно улыбнулась. А еще я им сообщу, что разрушитель также стал действующим старейшиной школы резонанса. Посмотрим, как они теперь запоют. Никто больше не позарится на наши артефакты. Веришь или нет, но тебя побаиваются». «Что-то не заметил. На прошлом собрании мне велели заткнуться и ждать указаний». Усмехнулся Алекс, присаживаясь рядом. «Это раньше. После случая с наемниками тебе такого не скажут. Увидишь. Старые храчи просто не понимают, как ты это сделал. И советую им не говорить. Пусть гадают, что ты еще можешь». «Ладно». «Кстати, забыл поблагодарить тебя за резиденцию. Не ожидал получить такие хоромы». «Не обращай внимания. Это мелочи. И к хоромам, как ты выразился, прилагается еще особняк в городе. Обычно старейшины там живут, а здесь только тренируются и медитируют, так как здесь ты ближе всего находишься к великим артефактам. Однако в городе нам сейчас опасно». «Почему?» «Уже было несколько покушений на членов школы». «Лига ведь не только в открытую воюют, Они нас хотят убить руками шпионов диких. Здесь же нас прикрывает аран «Ах, вот оно что!» — кивнул Алекс. «Но сейчас все должно успокоиться. Какие у тебя планы?» «Очень хочется скинуть всю работу на плечи новых старейшин», — пошутила Валентайн. «Не желаешь поучаствовать?» пожалуй, пропущу». «Ох, опять не вышло. Видимо, так и придется тянуть эту лямку». «Но если серьезно, то первым делом займусь наемниками. А то их хотят растащить по дворцам. Мы уже получили несколько запросов. Однако Фандель пока держится. Собираемся отобрать лучших бойцов и оставить здесь. Я ему помогу. Во вторую очередь займусь вербовкой новых членов школы. А то смешно получается. Вместе с тобой и мной у нас сейчас больше старейшин, чем учеников. Твоя репутация в этом сильно поможет. Но хватит допрашивать своего главу». Валентайн притворно нахмурилась и тут же рассмеялась. «Лучше скажи, чем сам займешься. «Есть у меня плана. Твой дворец ближе всего расположен к разрушенной зоне. Пока есть свободное время, я хочу ее посетить». «Зачем?» — искренне удивилась девушка. «Учти, школа Великой Пустоты находится далеко». «Я знаю, но мне надо посмотреть, что такое разрушенная зона вообще, просто чтобы понимать, с чем я столкнусь в будущем». Не откладывая дела в долгий ящик, Алекс незамедлительно покинул дворец. Снаружи было тихо. Очевидно, Лига сообразила, что армия добралась до школы резонанса и перестала сливать энергию в никуда. «Интересно, что они еще придумают?» — подумал он. Мирам, ты знаешь, куда лететь?» «Разумеется. И знаю, и чувствую. Разрушенная зона пахнет по-особому. Она близко». «Ты ощущаешь запахи?» — удивился Алекс. «Не совсем. Но чтобы мой мозг работал эффективно, мне сохранили органы чувств. Просто перепривязали к новым раздражителям. Поэтому я и вижу, и чувствую на вкус, и даже осязаю энергию и пространство. Вот почему я обращаюсь с ними лучше тебя». Довольным голосом сообщила Миром. «Интересно», — пробормотал землянин, вдруг вспоминая, как начинался его путь. «Он ведь тоже получил первое ощущение пространства задолго до путешествия на другую сторону» а потом в далекой пещере просто прогонял их в голове раз за разом. Так и получил сканер и другие навыки. Значит, еще до комы у него развился какой-то специфический участок мозга, связанный с пространством. Возможно, получится использовать это в обучении других людей. Он сделал пометку поинтересоваться, как тренирует адептов в стабильных мирах. Наверняка там разработали целые программы. Однако сейчас перед ним стояла более примитивная задача, чем воспитание из Земля новых мастеров пространства, и, развернув экран, он полетел вперед. Помня о планах насчет базиса, Алекс поднялся на несколько сотен метров вверх, где напряжение было побольше. Чтобы усилить нагрузку, он даже отключил домен, и тут же почувствовал все прелести путешествия без защиты. Впрочем, недавний переплет вместе с наемниками проходил в аналогичных условиях. Так что можно было потерпеть. Ведь его теперь и пушкой не убить. А уж песочек в лицо он как-нибудь переживет. Тем более спешить некуда. Чем дольше он летит, тем сильнее становится базис. Внизу проносился апокалиптический пейзаж. Ветер трепал волосы. Но Алекс от всего этого отключился и стал размышлять. Как бы ему использовать миром еще эффективнее? Первое, что приходило в голову — дать спутнице больше полномочий. Он плюс Миром вместе гораздо эффективнее, чем по отдельности. Метки это уже доказали, но одних меток было мало. Вот если бы Хранитель смог пропускать свою энергию через его матрицы... Алекс немедленно обратился к мирам и начал серию экспериментов. Однако, несмотря на все попытки, Хранитель не смог присоединиться к матрицам и использовать их, так сказать, в гостевом режиме. Единственным результатом была сильнейшая боль — когда миром через микрометку чуть не сожгла матрицу базиса, отчего экран под Алексом развалился, и он насладился недолгим полетом вниз. Причем шок был такой силы, что сложные навыки типа домена и шага пространства просто не срабатывали. Фактически, землянин испытал на себе то, что испытывали его жертвы, когда он колол их жалом. Хорошо, что огненная энергия успела быстро восстановить и матрицу базиса, и разорванные каналы. И хорошо, что никто не видел, как страшный и ужасный разрушитель едва не шлепнулся о землю. Знатный получился бы конфуз, и Валентайн после этого наверняка было бы сложнее использовать крутое прозвище Алекса для вербовки новых членов школы. «Так, с Базисом больше не экспериментируем», — прохрипел он, застыв в паре метров над изрезанной скалой. «Особенно во время полета». «А я предупреждала, что ничего не получится», — ехидно заметил Миром. «Вот только давай без этого, я же говорила!» «Лучше объясни, что произошло. Ты же чувствуешь энергию даже лучше меня. Почему не смогла запитать матрицу?» «Потому что это невозможно», — Тоном Лектора сообщила Миром. «Энергетическая система адептов — невероятно сложная и капризная штука. Причем сложность возрастает с каждой стадией. Это объединение и разума, и тела, и матриц. Собственно, поэтому первая стадия и называется синтез». В результате получается новое целое, живущее по своим законам. Ладно, убедила. Тогда вернемся к меткам. К сожалению, это оказался единственный рабочий способ усилить миром. Но простой слежки и перетаскивания сфер с энергией было недостаточно. Тем более Алексу приходилось потом самому их взрывать. Это натолкнуло на мысль, а что если вложить в сферу заряд шиворта на выворот заранее? Тогда он сможет не отвлекаться в бою. Ведь когда-то он применил схожую технику для уничтожения гигантского стража на Шидаре, который закрывал переход на четвертый слой. Правда тогда он вкладывал шиворот на выворот в кристаллы третьего грейда. Только в таком виде навык оставался стабильным. Но с тех пор утекло много воды. Теоретически, раз сфера удерживает энергию, так почему бы ей не удержать и шиворот на выворот? Некоторое время землянин пытался соединить два навыка так, чтобы они не взрывались сразу. На всякий случай делал это на расстоянии, так как каждая неудача сопровождалась небольшим прорывом. Ничего не выходило. Однако мысль получить независимого помощника не покидала его. Тем более после рассказа Валентайн о покушениях. В конце концов, он сумел создать стабильное сочетание двух способностей. Единственный минус — выворот пришлось сильно ослабить. Но начало было положено. Теперь дело оставалось за миром. Увлекшись, Алекс даже забыл, зачем он, собственно, покинул дворец. «Еще! Так, осторожнее! Давай!» — азартно кричал он, вися в воздухе. Под его руководством хранитель учился быстро перемещать сферы и по команде подрывать их. Для этого миром просто кололо шар концентрированным зарядом собственной сырой энергии. Этого хватало для разрушения оболочки и высвобождения шиворота на выворот. «Превосходно!» — похвалил ее Алекс. Конечно, мини-гранату сложно было назвать серьезным оружием, но этого хватит, чтобы ошломить врага. Алекс еще попробовал зарядить сферу доменом, который он также мог швырять на расстояние, останавливая врагов. Но для сферы это оказалось слишком сложной задачей. Энергетический конструкт просто разваливался от сложного навыка. Зато работа в течение всего пары часов повысила прогресс старого навыка еще на 1%. Поэтому Алекс приободрился и полетел дальше, продолжая попытки подружить домен и сферу. Просто для тренировки. Он стоял на высокой скале на самой границе двух зон. В десяти метрах от него камни резко обрывались, словно их отрезали огромным ножом. И дальше тянулось абсолютно ровное море песка. А точнее, даже не песка, а невероятно мелкой пыли. Настолько мелкой, что в ней легко можно было утонуть. В отличие от изломанной долины за спиной, странная пустыня впереди, на первый взгляд, казалась безобидной. Даже умиротворенной. Правда, слегка смущала легкая красная зарева, заполняющая все пространство. Оно красиво переливалось, словно голограмма. Алекс не спешил идти вперед. Чувство опасности сходило с ума. Ему даже казалось, что он чует тончайший запах, смесь озона и моющего порошка. «Или так похлопыль. пыль». Или это была иллюзия, навеянная рассказом миром о том, как она ощущает пространство и энергию? Он пока не разобрался. Но что точно иллюзии не было? Покалывание на коже. Раньше это бы прошло мимо его внимания. Мало ли что чудится. Но теперь не хотелось упускать новые ощущения. А вдруг это еще один канал информации и хитрый путь развития силы? Не зря же миром его специально внедрили. Это и есть разрушенная зона. Задумчиво поинтересовался он. «Да, язва на теле зеранга. Конкретно эта зона занимает одну пятую поверхности планеты». «Насколько она опасна?» «Очень и очень опасна». Голос миром стал необычно серьезным. «Тут пространство не просто перекручено, оно изломано. Это сложно объяснить. Как ты знаешь, на Зеранге школы пространства создали аналог другой страны. В обычном состоянии планету не видно, и она никак себя не проявляет. Но не забывай...» что это искусственная другая страна. Во многом она примитивнее настоящей. Например, состоит всего из одного слоя, зато он устойчивее и способен выдержать чудовищную нагрузку. Ну, я бы не назвал Зеранг подходящим местом для жизни. А в разрушенную зону так вообще соваться не хочу. Не так уж хорошо школа пространства все продумали. Ты просто не понимаешь сложности задачи. Тут же распалилась миром, не заметив подначки в словах хозяина. Перед тобой чудо из чудес. Вместо того, чтобы полностью распасться, Зеранг продолжает жить и делает это на протяжении 30 тысяч лет. Да даже разрушенная зона это просто название. На самом деле это особый режим защиты. Комфортной жизнью это сложно назвать, согласись, проворчал Алекс, но примирительно добавил. Хорошо, я понял, что это специальный режим. Так что именно здесь самое опасное. Обрати внимание на Красное Зарево. Мы называем его дыхание флута. Пространство снаружи конфликтует с пространством внутри, но никогда не смешивается полностью. Можно сказать, это ослабленный прорыв. Он не такой сильный, как простой, но никуда не исчезает и заполняет всю территорию. Пройти-то его можно? Теоретически. Средний адепт способен выдержать дыхание флута, но нужен хороший защитный навык, который при этом не должен излучать слишком много энергии. А то дыхание запросто может перерасти в мерцание, в свою более сильную версию. Недолго ты можешь его вытерпеть, но если мерцание накроет многокилометровую область, то в нее лучше не попадать. А если все же попался, поинтересовался Алекс? Тогда советую помолиться своим богам. Вдруг помогут. Других вариантов выжить у тебя нет. Что еще? Как я сказала, пространство тут очень чувствительное. Оно напоминает незаживающую рану. Малейшее прикосновение вызывает реакцию. Чинь какой-нибудь навык, только не подходи близко. Сейчас. Алекс соорудил сферу, заполнил минимум энергии и швырнул вперед. Невидимый шар пересек границу между разрушенной зоной и каменной долиной. Пролетел десяток метров и схлопнулся. Воздух в том месте покраснел еще сильнее, превратившись в красное марево, которое исчезло лишь через пару минут. «Ты только что видел мерцание флута», — объяснила Миром. «Да, — промычал землянин. — Получается, тут вообще лучше не использовать навыки. А откуда взялась вся эта пыль?» «Дыхание и мерцание затрагивают не только воздух, а уходят глубоко под землю. Поэтому земля, камни, рудные залежи, в общем, вся материя многократно разрушалась и восстанавливалась обратно. В результате все превратилось в пыль. Никто не знает, насколько глубоко это море, и по нему желательно не ходить. Засосет». «Давай-ка разберемся. Навыки применять нельзя. Ходить нельзя. Черт возьми, так как же мне добраться до школы великой пустоты?» — возмутился Алекс. «Должен же быть способ!» Лассанда не могла поручить мне невыполнимую задачу. Экспедиции в разрушенную зону проводились. Успокоила его миром. «Кстати, больше всего в этом преуспели члены тела Тоша. Они умеют делать свое тело менее материальным и скользить над пылью». Давно хотел спросить, ты можешь научить меня приемчикам твоих бывших хозяев? Не могу. С видимым сожалением произнесла миром. Когда думающая машина меняет хозяина, протокол обязывает ее стереть закрытую информацию, поэтому секреты школы я тебе не выдам. Ну да, тот -то и я удивился, что лицо он согласился тебя передать без дополнительных условий. Ты же, наверное, кучу разговоров слышала, пока дворцом управляла. На самом деле информация о личной жизни старейшин автоматически стирается. Мало кто любит, когда за ними подглядывают. Но в целом ты прав. Лицу, ну, не о чем было волноваться. Что же касается навыков, я знаю лишь их словесное описание. В любом случае, я бы тебе не помогла. Передавать навыки должен мастер, хорошо ими владеющий. Тогда пока забудем об этом. Сосредоточимся на разрушенной зоне. Твои хозяева могли переходить в частично нематериальную форму. И это им помогало. Как? — Ведь это все равно энергия, а она вызывает реакцию. — Да, но в таком виде легче спрятать следы. — Если ты ничего не знаешь, тогда спрошу потом на. Что собираешься делать дальше? — Хочу осмотреться. Услышав, что разрушенные зона на самом деле особый защитный режим, Алекс стал серьезнее к ней относиться. И раз уж мастерам пространства тут приходилось туго, значит, с наскока море пыли не преодолеть. Надо быть незаметным и защищенным одновременно он умел это делать. Но прямо сейчас ему сильно мешало миром. Это все равно, что пройти по стеклянному мосту с пудовой гири в обнимку. Даже если ее не будет видно, она все равно давит. Подойдя поближе, Алекс сел на камень, растянул восприятие на всю доступную область и закрыл глаза. Миром тем временем следила за плотностью пространства, чтобы дать знать, если станет жарко. Он хотел не просто найти способ пройти разрушенную зону, а изучить это место как следует так как, несмотря на весь свой богатый опыт, ничего подобного раньше не видел. И что-то подсказывало, что это важно. Возможно, эта интуиция проснулась, как тогда, рядом с червем. Помнится, в тот раз он получил статус носителя. Это имело смысл, ведь любое новое явление, связанное с пространством, могло подсказать новый путь развития собственных способностей. Время летело незаметно, и чем дальше, тем больше ему чудилось, что разрушенная зона — действительно особое состояние пространства, как плазма по отношению к твердому веществу, газу или жидкости. В этом месте гений древних мастеров, сумевших превратить целую планету в огромный летающий дворец пространства, столкнулся с яростью огненного ада и чудовищным давлением флута. Порядок против хаоса. Или точнее, хаос против хаоса. В результате получилась гармония хаоса. Поэтому Зеранг не разрушился окончательно. Древние не могли убрать хаос, но они наделили его новым качеством. Это как тушить огонь огнем. Неожиданно тело задрожало, но быстро успокоилось. Алекс открыл глаза. Некоторое время он сидел, созерцая море пыли и переливающуюся красную дымку. Внутри было тихо, даже радостно. Не то, чтобы он придумал сходу безопасный метод пройти над пылью, нет, но он испытал озарение, которое изменило его.